Глава шестая. В столицу остатки банды Кхирса она так и не вернулись. Нагрузив телеги трофеями, сразу двинули на восток, обходя по широкой дуге встречающиеся деревни и села. Если судить по слухам, то Грас Гейтс был не из таких, кто оставит разбойников безнаказанными. Бучу следовало переждать в какой-нибудь глуши. И такое место нашлось. Когда-то это была богатая таверна, стоящая у оживленного торгового тракта. Здесь останавливались караваны купцов, большие пассажирские кареты с запряженными в них шестилапами и одинокие всадники на тиррах. Но то время прошло. Еще при отце нынешнего короля торговля с восточной частью страны почти прекратилась. Крестьяне влачили жалкое существование, едва сводя концы с концами. Излишки скудного урожая они сбывали на ежегодной ярмарке в ближайшем городке. Большего и не требовалось. Разрились и многие местные дворяне. В большинстве своем они теперь жили в полуразвалившихся поместьях, изо всех сил стремясь попасть на государственную службу или быть принятыми ко двору. Но хозяин таверны наверняка прогорел много раньше, бросил все и подался в более благополучные места». Впрочем, Кирса на такие тонкости не интересовали. Главное, что двухэтажное каменное здание выглядело по-прежнему крепким и почти не нуждалось в ремонте, а значит, годилось под временный лагерь для его головорезов. До ближайшей деревни, где можно купить провизии, полдня пути. Лес, опять же, под боком. Западный тракт, правда, верстах в сорока отсюда. Далековато, но зато и безопаснее. В ближайшее время на большую дорогу выводить своих бандитов Кирсан не планировал, как не планировал и устраивать для них отдых. Последнее сражение показало, что толку от разбойников немного. Те, кто выжил, хоть и владели оружием, обученным наемникам конкуренции составить не могли. Нужны тренировки. Одна беда – доставшиеся кайфату романтики ножа и топора инструменты своей профессии изучать не собирались. Будь у него лишнее время, Кирсан выбил бы из мерзавцев эту дурь, но чего нет, того нет. Повышать боеспособность разбойной шайки пришлось поручить храбру. А чтобы ученики не прирезали по-тихому учителя и не дали дёру, напомнил им действие заклятия. Хватило одного мысленного усилия, чтобы сердце каждого бандита словно сжало когтистая лапа. «Как вернусь, проверю, чему научились». «Если все останется как есть, наберу новую команду, а вас скормлю с кортом», — добавил Хирсон для усиления эффекта. Своим заданием он немало озадачил храбро. «И чему мне их учить? Я и сам-то не великий рубака, а тут хотя бы азам». Узнаю, у кого к чему склонность. Пусть это оружие и осваивает. Кто-то с ножом хорош, кто-то с кистенем не расстается, а кому-то и меч дать можно. Главное, пусть кольчуги натянут и не снимают. Привыкают к весу. По возвращении обязательно их на выносливость проверю. и Из тебя спрошу», — ответил Кайфат, не забыв добавить. «И еще. Зверствуй в меру. Непорядок, если банда будет без главаря». Оставив такое напутствие, сам Кирсон на пару с Холлом отправился обратно в Старый Гевард. Его ждало много дел. Однако на месте выяснилось, что он даже не представлял, насколько много. — Говоришь, родичи Грасс лютуют? — переспросил Кирсон у сидящего перед ним Гарука. Терн прислал его, как только узнал о возвращении друга, и теперь тот выкладывал последние новости. — Лютуют. Сам-то барон совсем плох. «Лучших лекарей к нему отправили, но пока никаких вестей. Ходят слухи, в окружении первого министра служит то ли его племянник, то ли, наоборот, двоюродный дядя, и тот темным оррисом поклялся найти разбойников». «И какие у него шансы?» А, бездна, знает командир. Но сержант говорит, будто в верхах имеются и те, кого случившиеся с Грасгейтсом очень даже устраивает». Вроде как он первого министра поддерживал, а тот на ножах с армейскими. Вот и получается, что на поиски нападавших всего десяток егерей выделили, и вряд ли они будут стараться изо всех сил». «И министр этого не понимает?» «Понимает. Поэтому через день в помощь егерям отправится один из столичных магов. Мокс Лансер его зовут. Гарук виновато засопил. Говорят, он лучший среди чародейской братья и во всем западном Кайене». «Ну, у нас слухи обычно сильно различаются с действительностью, однако маг — это плохо», — пробормотал Кирсон. Горук поерзал на лавке, зачем-то воровато оглянулся и сообщил. «Он в башне, на западной окраине живет, и молва о нём нехорошая ходит. Вроде как раньше в братстве отрёкшихся он состоял, потом сюда бежал. Нолд даже присылал проверяющих. Они запретную волшбу искали, но Мокс как-то выкрутился». «Да я тут смотрю, многие выкручиваются». Кайфат вновь вспомнил магов барона. Те запретными искусствами явно не брезговали. «Ладно, разберемся с этим ланцером. Что-то еще?» «Вроде бы нет. Сержант весь в делах, с несколькими молодыми дворянчиками из небогатых сошелся и теперь каждое утро вместе с ними тренируется. А по вечерам, если по салонам бабским не ходят, дома сидят и о политике болтают». Горук с беспокойством посмотрел на Кайфата. «Не донесли бы. Терн не хуже тебя понимает весь риск. Справится». Лишь когда Горук ушел, Кирсон перестал демонстрировать железную уверенность в успехе и серьезно задумался. «Как ни крути, но если на бумаге планы выглядели четко и ясно, работали как часы, то в реальности сплошь и рядом возникали сбои, появлялись непредвиденные проблемы». Но вот как, спрашивается, поступить с этим Моксом-Лансером? Наплевать и оставить все как есть, или заранее устранить угрозу? С одной стороны, он на голову сильнее, и не ему бояться местных колдунишек, а с другой, искусство многогранно, а он знает лишь его базовые законы. Мало ли какой секрет таится в загашнике этого волшебника из башни. Размышление прервал ворвавшийся в таверну оборванец. Хирсон ощутил пульсацию своей метки, а через мгновение и вовсе узнал лицо. Щепка. Храбр сделал его главным на доставленном в городе десятком, так сказать, главой городской резидентуры. И столь бурное его появление ничего хорошего не обещало. «Беда, колдун!» – зашептал бандит, размахивая руками и бешено вращая глазами. «Беда!» «В чем дело?» Кайфат поправил маску и из-под лобья уставился на нежданного гостя. «Марага поймали!» «Своими глазами видел, как его в толпе по затылку ударили, а потом в закрытую карету утащили!» «Что-то не похоже на методы городской стражи», — удивился Кирсан. Вторя ему с хозяйского плеча свистнул Руал. «Он чем занимался?» «Да какая там стража, твое колдунство!» Марок сказал, что на одного торговца артефактами вышел и до дома покупателя проследил, а тот городским магом оказался, чтоб ему пусто было!» «Он только имя и успел шепнуть, как за него слуги чародейские взялись. Хорошо меня прошляпили, а то и вовсе бы труба. Вот такая вот беда, колдун. Через Марога ведь на остальных выйдут, а там и до тебя доберутся». Кирсан вдруг понял, насколько сильно бандит испуган. Он просто захлебывался от ужаса. Ведь если подумать, то, почуяв опасность, Кайфат просто убьет всех подопечных через печати и заляжет на дно». И новоявленный глава разведки прозрачно намекал, что несчастного Марага пора вычеркивать из списка живых, пока не стало поздно. «Вот тебе и воровская дружба». «А как зовут мага?» — спросил Кирсан. «Мокс Лансер, твое колдунство. Сильный чародей, в столице многим известный. Я и говорю, может...» «Ого! Видать, судьба никак не хочет, чтобы я прошел мимо господина Лансера». Пробормотал Кирсан, совершенно не слушая Щепку, затем немного помолчал. «Где его башня, знаешь?» «Кого? Мага? Знаю». «Тогда пошли. Как стемнеет, мы уже должны быть на месте. И не трусь, Родина тебя не забудет. Если помрешь, то остальным скажу, что ты погиб смертью храбрых». От такого напутствия Щепка побелел, как полотно, и на какое-то мгновение Кирсану даже стало его жалко. На очень короткое мгновение. Надо ли говорить, что уже через час Кайфат, хол и Щепка стояли в переулке, выходившем на обиталище мага Лансера? Причины, заставившие колдуна поселиться в Старой Башне, находились для Кайфата за гранью понимания. Оставшийся со времен службы у барона Арианга опыт говорил, что более неудобного места для жилья и лаборатории Чародея придумать сложно. Места мало, плохая вентиляция, отвратительное освещение и постоянная сырость. Совершенно неподходящие апартаменты для передовика магической науки. Однако господина Мокса жилье явно устраивало, причем в его профессионализме сомневаться не приходилось. Уже за два десятка сожжений от старых стен ощущалась дрожь охранных заклятий. Сеть чар была настолько густой, что в первое мгновение кайфат даже растерялся. — Так, Щепка, можешь быть свободен. Дальше справимся без тебя, — пробормотал Кирсон. Тут же, забыв о бандите, он спросил у гоблина. «Видишь?» «Да, хозяин. Такого понакручено. Рехнуться можно. Даже духи стороной обходит. И ты заметил, хозяин?» «Древнюю магию?» «Да. Думаю, из-за этого нолдские чародеи к господину Моксу и приставали. Но это от фундамента. Он много старше самой башни. Фонит так, что всю более позднюю волшбу перебивает». Почему-то сложившаяся ситуация все больше и больше не нравилась Кирсану. Нет, с одной стороны, ясность полнейшая. Сильный маг на службе закона угрожает его дальнейшим планам. Более того, каким-то образом их с Кайфатом пути пересеклись и помимо истории со злосчастным бароном. Классическое противостояние добра и зла в действии, где борец с преступностью господин Лансер добро, а разбойник Кайфат, увы, зло. Такой вот хитрый поворот. Однако относительно моральной окраски собственных действий капитан иллюзий давно не питал, и беспокойство было чисто практического плана. Интуиция подсказывала, есть здесь какой-то подвох. Кирсан прикрыл глаза, вспоминая. «Точно. Щепка. Как-то слишком нервно он себя вел, словно случилось что-то еще, о чем он не рассказал. Если так, то связка вражеский чародей и заколдованный бандит приобретает зримые очертания». Накладывая заклинание на воров, Кирсан особо не заморачивался вопросами защиты, пусть на словах и утверждая обратное. Тогда работающая по иным принципам магия сама по себе казалась надежной преградой от чужого вмешательства. Но вот он стоит перед домом искусника, где классическая волжба соседствует с древними знаниями. Если его подозрения верны, то щепка предатель. За возможность избавиться от влияния кайфата тот перешел на сторону его врага, и значит башня ловушка. Мархузова семя, как же быть?» «Холл, кажется, я старею, но видится мне, будто у нас большие проблемы». «Думаешь, ловушка, хозяин?» «Видимо, старею не я один», — хмыкнул Кирсан, отправляя Руала погулять по окрестностям. Зверек давно успел доказать, что стоит иного воина, а то и двух. «Ты чего, хозяин? Я еще совсем молод!» — обиделся гоблин. «А вот варью этому я не доверяю». «В любой момент можно гадости от них ждать!» Закончил Урк фразой на родном языке. В ней чувствовалось сильное влияние Терна. Больше набраться таких гадостей к Холу было неоткуда. Да, с этим не поспоришь. Кирсан еще раз огляделся. Башня стояла на отшибе, на десять сожжений ни одного строения. Позади и вовсе начинался обрыв. Они с гоблином прятались в палисаднике у дома какого-то богача. В окнах горел свет, мелькали тени, и если вдруг что-то, вдобавок ко всем неприятностям, придется иметь дело еще и с охраной. От прыгуна по узам пришла смазанная картинка. На соседней улице стояла карета с погашенными фонарями. Судя по запахам, в ней сидели два человека. Еще зверек чуял враждебную магию, что дико его злило. Он интересовался, у большого не собирается ли тот ударить по гадким двуногим. А вот щепки нигде не было. или наученный прошлыми попытками в драку тот лезть не собирался, или никакого предательства не было. Впрочем, безопаснее считать обратное. Все-таки он и вправду ощущал в доме чародея одну из своих меток. «Твой выход, Холл. Пока я буду занят башней на тебе, охрана!» Нужды в лишних объяснениях не было. Все давным-давно обговорено. Гоблин молча кивнул и приложился к фляжке из котомки. «С отваром трав и грибов гораздо легче входить в транс». Через несколько минут глаза закатились. Гхол принялся раскачиваться на одном месте. В руках продолжал сжимать свое копьецо. Со стороны он выглядел как настоящий безумец, однако Кирсан ощущал, как вокруг Курга начали возникать токи силы. Пока слабые, едва заметные, но при необходимости готовые обернуться убийственной магией. Как и ожидалось, сигнальная сеть башни никак на эту активность не прореагировала. Сам Кайфат сел рядом с Холом, устроился поудобнее, обхватил руками меч в ножнах и с привычной легкостью скользнул в астрал. Пришла пора для действительно интересной работы. Скрытное проникновение в башню требовало совершенно иного подхода, чем открытый штурм. Собирайся, Кьерсан, устроить здесь полномасштабную войну, он бы заготовил пару-тройку заклятий помощней, сходу пробил защитный купол вокруг башни, а затем, пока ее обитатель не успел оправиться от шока, спеленал его атакой через астрал. «Очень соблазнительный вариант. Жаль в довесок к нему прилагается обязательный подъем по тревоге всего столичного гарнизона и в будущем близкое знакомство с наказующими Нолда. Да и сам Мокс Лансер остается темной лошадкой, способной выкинуть любой фортель. Нет уж, битв с эльфами Кайфат ухватила выше крыши». Значит, проникновение в башню следовало провести как можно более незаметно. Разведать что и как, подготовиться хорошенько, а дальше действовать по обстоятельствам. Из астрала башня мага выглядела не так внушительно. Если в обычной реальности ланцеру удалось сплести густую сторожевую сеть без заметных прорех или лазеек, то здесь все выглядело иначе. Голубые жгуты энергии япутывали вверх башни, образуя нечто отдаленно похожее на терновый венец – Любого обитателя мира духов ждал горячий прием, понятно, от чего они разбежались. Впрочем, на взгляд Кирса, она смотрелась эта конструкция весьма убого. Действительно сильную сущность такая защита остановить бы не остановила, а вот разозлила бы точно. Да и кто сказал, что астрал опасен лишь своими обитателями? Кайфат подобрался к башне поближе и всмотрелся в Венец. Несмотря на источаемую шипами угрозу, структура плетения выстроена небрежно. Жгуты силы перепутаны, где-то напряжены до звона, готовые разорваться, где-то, наоборот, провисают. В паре мест образовалась настоящая мешанина из узлов, петель и оборванных нитей. Оставалось удивляться, как этот кошмар вообще работал. Астральный щит на деле оказался до обидного слаб. С ним даже почти ничего делать не придется. «Подтолкни в нужном месте, все само и схлопнется». Осталось создать подходящие условия. Кайфат отлетел подальше от башни и с купыми движениями принялся рисовать перед собой колдовскую фигуру для ритуала. Звезда с четырьмя лучами, внутрь вписаны символы истинного алфавита из внешнего круга, снаружи – из внутреннего, и простое плетение в нескольких точках для большей стабильности. Готово. Кирсан пару мгновений полюбовался получившейся конструкцией и лишь затем направил в нее тонкую струйку энергии – чтобы тут же ощутить слабую дрожь эфира. Совершайся дело в реальном мире, это походило бы на легкий ветерок, в любой миг грозящий обернуться сильным шквалом. Что-то подобное он планировал учинить и в астрале. Ну а пока остался последний штрих. Вернувшись к башне и еще раз окинув взглядом чужое плетение, Кайфат вырастил из пальца тонкий энергетический щуп, а затем тронул им подходящую для его задумки нить. Та лопнула с тихим звоном, утонувшим в шуме потревоженного эфира, волной накатывающего на обитель мага. Усмехнувшись напоследок, Кирсан скользнул обратно в свое тело и не успел толком прийти в себя, как чувство опасности заставило завалиться в бок, перекатиться через голову, встать и, повинуясь все тому же импульсу, крутануть перед собой мечом в ножнах. Что-то глухо звякнуло, упало на землю, и только тогда Кирсан открыл глаза. Перед ним довольно скалился щепка, поигрывая еще одним метательным ножом. На груди у него тускло светился какой-то медальон. Позади предателя каменным изваянием застыл холл, и, судя по ауре, он изо всех сил противостоял ментальной атаке. Тут же обнаружился и противник гоблина, молодой парень с посохом, стоящий перед палисадником. Пока Кирсан трудился в Австралии, в реальности успело разыграться настоящее сражение. Лишь у Руала все было по-прежнему. Тот продолжал вертеться вокруг кареты с погасшими огнями. «Что, колдун, не ждал?» — сказал Щепков полголоса. Видимо, привлекать внимание хозяев дома ему тоже не хотелось. «Думал, зачаровал, хомут на шею одел, да? А вот хав по тебе в рожу, и посильней тебя маги есть!» Кайфа ты вправду не ощущал на бандите своего заклинания, но и то, что его никто не разрушал, тоже знал наверняка. Вора словно спрятали за защитным пологом, отрезав от внешнего мира. Учитывая странную ауру его нового украшения, в причине сомневаться не приходилось. «Думаешь?» — спросил Кирсан насмешливо. «Точно говорю! Или можешь попробовать сердце мне остановить! Все, колдун, нет у тебя больше надо мной власти!» «Сейчас я тебя прилежу, а ученик его магичества гоблина твоего по камням размажет!» «Почему вы все так любите громкие слова?» — поморщился Кайфат. «И... ах да, что этот твой чародей сам не пришел?» «Не дело настоящих искусников за всякой швалью бегать. С этим амулетом сам с тобой справлюсь», — сказал Щепка Зло. «Нож он бросил действительно мастерски, а потом еще один и еще...» Следом в Кирсана полетели заточенные пластины и нечто вроде похожее на гвозди. Где вор все это богатство прятал, оставалось загадкой. «Неплохо», — улыбнулся Кайфат. «Злости на предателя не было. Да и какой тут предатель? Скорее борец за свободу против иго темных колдунов-поработителей. Однако кто тебе сказал, что я ничего не стою без волжбы? Щепка заметно побледнел. Кажется, он начал догадываться, в какую авантюру только что влез. Продемонстрированное ненавистным чародеем умение скорее подходило мечнику, а то и мастеру меча. Неожиданно напомнила о себе башня. Над ней возникло нечто вроде северного сияния. Побежали огненные сполохи, и раздался неприятный треск. В магическом зрении зрелище было гораздо более впечатляющим. Сверкающая пирамида защиты трещала по швам, рассыпаясь на части и выбрасывая в астрал закачанную в нее энергию. Провокация Кайфата, задуманная как попытка отвлечь обитателя башни, пока он будет пробовать проникнуть внутрь, обернулась разрушением всей системы безопасности. Определенно, капитан сильно переоценил этого Мокса. Фейерверк над жилищем учителя заставил противника Гоблина на миг потерять сосредоточение, и Урк не приминул этим воспользоваться. Сострия его копьеца сорвалась темная капля и врезалась парню в грудь. Того словно молотом ударили. Вместе со своим посохом молодой чародей кубарем покатился по мостовой. «Вот, а ты говоришь», — улыбнулся Кирсан, плетью ныргала разрубая цепочку на шее щепки. Медальон не успел коснуться земли, как к Кайфату вернулся контроль над заклинанием, и он коротким импульсом боли кольнул сердце вора. «Хвалю! Попытка была неплохой, но на будущее советую больше так не рисковать». «Уж поверь, везение быстро заканчивается». Подняв с земли амулет, зажал его между ладонями. Хватило небольшой порции силы, чтобы тот превратился в бесполезный кусок металла. «Держи на память!» — Кирсан сунул украшение в руки застывшего в шоке владельца. «Иди помоги к холлу оттащить парня в местечко поспокойнее, если, конечно, наш ушастый урк не прибил бедолагу от избытка брутальности». «Но... иди, иди!» «Случившееся будем считать досадным недоразумением. Я же пока твоему союзнику визит нанесу, а то непорядок получается. В дверь постучали и не заходим». Кайфат неожиданно ощутил сильнейший душевный подъем. В таком состоянии человек способен свернуть горы, не то что разобраться с засевшим в крепости магом. В окнах близлежащих домов начал загораться свет. Очевидно, иллюминация над жилищем могущественного соседа не прошла незамеченной. Краем глаза, поймав движение, Кирсан увидел, как над телом парня склонились две фигуры. Гоблин наверняка еще не отошел после транса, так что помощь щепки будет ему не лишней. Стоило поспешить и к Он быстрым шагом перешел открытую площадку перед входом в башню Лансера и замер перед массивной железной дверью. Удивительное дело, но никаких чар на ней не ощущалось. Просто дверь и ни капли волшбы. Очень беспечно. Кайфат фыркнул и сделал движение ладонью, словно сминая в руках комок глины. Выпущенный из руки щуп силы прошелся по створке, отчего та заскрипела и начала собираться гармошкой, выворачивая засов и петли. Можно было пойти и другим путем, просто выбив дверь ударом сырой магии или наложить то же заклинание разрыва, но капитану захотелось именно так. Медленно, с какой-то злой радостью. Еще один жест. Искореженная створка влетела внутрь башни и врезалась в стену. По узам неожиданно пришла картинка от Руала. Двери кареты открылись, и из нее выскочили два человека в темных камзолах с короткими мечами на поясе. Что они собирались сделать, осталось неизвестным, потому как прыгун выскочил перед ними на дорогу и грозно зашипел. По той прыти, с которой оба нырнули обратно внутрь экипажа, стало понятно, это животное им было хорошо знакомо. Мысленно похвалив зверька, хирсан встряхнулся и шагнул вперед. Но прежде чем он успел переступить порог башни, чувство опасности заставило быстро выставить защиту, и вылетевшие из дверного проема десятки водяных копий бессильно увязли в зеленом мареве, а затем осыпались ворохом брызг. В магическом зрении это заклинание стихии воды выглядело несколько сложнее, чем можно было ожидать, и через мгновение Кайфат убедился в своих подозрениях. Натекшая на полу лужа начала пузыриться и шипеть. Пришлось постараться, чтобы ненароком на нее не наступить. Внутри его ждало еще несколько опасных сюрпризов. Вращающийся пол, падающий из потолка град из каменных шипов, бьющий из отверстий в стенах огонь. Полностью укрывшись за щитом, Кайфат почти не обращал на них внимания. Ерунда, детские игрушки. По-настоящему жутких заклятий хозяин в ловушке не встраивал, Боялся, что рано или поздно сам попадет под раздачу. Поднявшись по винтовой лестнице на третий этаж, Кирсан вошел в просторный зал. Некогда богато обставленный, теперь он выглядел удручающе. В воздухе пахло гарью, кое-где курился дымок. Гобелены на стенах истлели, обернувшись грязными тряпками, в коврах сияли проплешины. Перед треснувшей тумбой в самом центре топтался бородач в кожаных штанах, куртке и почему-то домашних тапочках, изредка сотрясая воздух ругательствами. На лбу неизвестного красовалась внушающая уважение шишка. Кирсан ухватило взгляда, чтобы понять, где он оказался. Треснутая тумба — управляющий блок разрушенной системы защиты. Вокруг нечто вроде главного заклинательного покоя, а перед ним... «Мак Мокс Лансер, как я понимаю». — спросил Кирсан громко. Кажется, учиненные кайфатом разрушения чересчур сильно ошеломили чародея. От вопроса он аж подпрыгнул и с разворотами тнул ледяной шип. Но капитан даже не дернулся, позволив защите поглотить заклинание. — Не стоит. Я хочу просто поговорить. — Не слишком ли странный способ просить о беседе? — спросил Лансер, кивая на тумбу. — Как умею, — пожал плечами Кирсан. — Итак... «Зачем вы меня искали?» Переспрашивать, кого именно он искал, Мокс не стал. Недовольно оглядев зал, буркнул. «Долг чародея на государственной службе – помогать решать проблемы. Маг, напавший на барона Гейтса – проблема и весьма серьезная. А тут еще этот вор под руку попался. Много интересного ухитрился рассказать. Кучу времени сэкономил». Внезапно глаза чародея загорелись огнем. Заклинание контроля твоя работа? Моя. Понимающе ухмыльнулся кайфат. Вот таким маг ему нравился. Азартный, заинтересованный, жадный до знаний. Настоящий фанатик колдовства. Его и убивать-то больше не хочется. Ясно. Протянул лансер и хрустнул пальцами. Ладно, чего Хаффа за усыто тянуть? Что делать будем? В смысле? «Ты преступник. Я, вроде как, на страже закона, должен тебя поймать и к королевскому палачу отвести в назидание остальным. Однако, если раньше у меня были какие-то иллюзии на свой счет, то сегодняшний день быстро избавил от подобных глупостей. Открытого боя с тобой мне не выдержать. Я прав?» Кирсан кивнул. «Вот видишь, однако нельзя и приказа ослушаться. И как быть?» «А переходи ко мне в команду, все вопросы и отпадут». Неожиданно для себя выдал Кайфат. «Если противник начал торговаться, значит, с ним можно попытаться решить дело миром. Маг-союзник много полезнее заклятых на подчинение воров или, того хуже, мага-мертвеца». «Вот так вот просто!» — хмыкнул Мокс. «Просто пообещать дружбу и все. Не будет колдовских клятв, смертельных чар и прочей ерунды, на которую уважаемый такой мастер». «Ну, как выяснилось, не такой уж и мастер. Чей-то амулет оказался весьма действенным», — вернул любезность Кирсан. «Другие его свойства, правда, оказались не столь впечатляющие, но...» «Стараемся», — развел руками Лансер. Внезапно его глаза похолодели. «Что с моим учеником? С Лукасом?» «Это тот парень, что напал на меня на пару со щепкой? Жив. Не знаю, насколько цел, но жив точно». «Значит, крови между нами нет», — сказал Мокс в сторону. Беседа внешне смотрелась совсем безобидно, однако неожиданно заныло чувство опасности. Шло оно откуда-то сверху, с каждым мгновением набирая силу. Повинуясь Наитию, Кайфат заставил как цветок раскрыться собственную защиту и метнул под потолок получившиеся лепестки. И тайком подготовленное плетение лансера оказалось рассечено на несколько фрагментов, но и их расшвыряло по залу высвободившиеся после распада чар Кирсана энергии. «По крайней мере, я должен был попытаться», — обезоруживающе улыбнулся Мокс. «Ваше предложение все еще в силе? Если да, то хотелось бы услышать, что именно я получу от нашего Союза. Кроме жизни, конечно же». Приготовившийся к атаке Кирсан наторопел от такой наглости — Их разговор сейчас сильно походил на его собственную беседу с предателем Щепкой, но одно дело закрыть глаза на коварство вора и совсем другое сильного мага, хотя стоит рискнуть. Стрихнув с пальцев смертельное заклинание, Кайфат коротко рассмеялся. «Я поделюсь с вами знаниями, которые неизвестны никому другому». Вытянув перед собой руку, он сформировал над ладонью слепок знака Ирк, знака памяти и концентрации, и в тот же миг понял, что купил мага с потрохами. Истинный алфавит, предмет поисков многих поколений чародеев, так и оставался тайной за семью печатями. Не изображение колдовских знаков на камне или пергаменте, а звенящие от силы энергетические конструкции, лежавшие в основе волжбы древних. То, что позволяло строить заклинания по иным принципам и законам, основа их могущества. И все это богатство он сейчас предлагал Лансеру. Кто устоит перед искушением?» «Это же...» Голос Мокса заметно дрожал. Судорожно сглотнув и вытерев взмокший лоб, он посмотрел Кирсану прямо в глаза. «Если это цена, то я согласен на любые условия». Возникла короткая пауза, после которой Лансер неуверенно поинтересовался. «Ведь вы человек-владыки, да?» Хирсон с неудовольствием подумал, что этот владыка уже начинает его раздражать.